Глава 30. «Маленькая моя, ты как, в порядке?» Ткнулась носом в его плечо и чуть не заплакала от облегчения. Рома сжал меня еще крепче, еще сильнее Боже, это он вернулся. Раньше на несколько дней, чтобы сделать мне сюрприз. А тут бывший, как всегда, мне везет. Вот вовремя, в кавычках, все случается. Рома нежно и в одночасье жадно меня обнимал, Одной рукой в талию, другую мягко положил на волосы. Он был зол. Он бросил все свои силы и всю свою ярость на мою защиту. Прижимаясь щекой к его груди, я чувствовала, с какой скоростью она поднимается и опускается, как внутри него раздаются ракочущие хрипы, напоминающие рычание зверя, и как быстро колотится его сердце. На чистом адреналине. Он обидел тебя, больно сделал. Как хорошо слышать такой родной и любимый мне голос. Я покачала головой, не отрываясь от него, с ресниц упали несколько слезинок. Я дышала им, я впитывала в себя его тепло, силу, уверенность. Очень сильно соскучилась, поэтому не могла и не хотела отрываться от него. Так хорошо было к нему прижиматься, уютно, сладко, тепло. В какой-то момент я даже забыла о Вове, он словно испарился, стал для меня ничем. Но его стон заставил отвлечься от нашей идилии. Перед глазами всплыл момент, как кулак крома влетел в его челюсть. этот же миг Рома закричал. «Ты что, мудак, тебе жить надоело? Руки от нее убрал, исчез с моих глаз быстро, до трех считаю!» Вздрогнула и отстранилась от мужа, посмотрев сначала на него, затем на бывшего. Гордей встал в стороне, его щека сильно распухла, а взгляде четкое негодование. «Ром, не надо, ну, пожалуйста, оставь его». «Хойдем в дом, у меня есть для тебя, сёр». Договорить я не смогла. Как будто хлопок раздался. Улица прокинулась вверх дном, и резко наступила ночь. «Катя, Катюша!» Слышу, как нежно зовет меня Рома. Замощущаю его осторожные поцелуи на моих ресницах и щеках. «Открой глаза, пожалуйста, приди в себя». Целует меня мягко, по щеке поглаживает. Его голос наполнен волнением и даже страхом. Я просыпаюсь. Сперва не понимаю, как я здесь оказалась. В нашей гостиной лежа на диване, заботливо укрытый одеялом. Ты меня до смерти напугала. Что произошло? Из-за слабости я даже не могу руками пошевелить. И меня тошнит. Сознание потеряло злится Вот что. Это тот ублюдок тебя довел? Это был Гордеев, я правильно понимаю? Какого хер он здесь делает? И я о нем ничего не знаю. Только не злись, пожалуйста. Наша встреча случайность. Я не знала, что она окажется нашим соседом. Никто не знал. Твою мать надо было рассказать раньше, Катя. Знаю, так получилось. Я сама была ошарашена, когда узнала, кто станет нашими соседями. Это сумасшедшее совпадение. Мы сегодня же уедем отсюда, гневно заявляет муж. Сейчас вызову машину, людей пусть вещи собирают. Летим в Европу, сменим обстановку, там пока поживем, подальше от всего этого. Наверное, нет. Я не знаю, как Анечка перенесет полет, да и бизнес у тебя новый здесь. Я кинула взглядом комнату, увидев коляску, что стояла в уголке. Нюта вот еще спала, это самое главное, что с малышкой все хорошо. Она на месте, теперь я спокойна. К сожалению, сюрприз не получился. Совсем не так я себе представляла. Встречу Анечке и Ромы. Я хотела украсить дом к его приезду, приготовить вкусную еду и встретить его с Анютой в руках. Я же ему еще не говорила, что они теперь с нами. Получилось вот так, очень жутко. Они чуть не подрались из-за меня. За второе не волнуйся, что-нибудь решу. Ты важнее меня всего на свете. Он прервался, лоб нахмурил, задумавшись. Насчет Анечки, да, ты права. «Ну, хорошо. Арендуем дом где-нибудь за городом в качестве временного жилья. Затем решим вопрос с покупкой нового особняка. А этот выставим на продажу. Жаль, ты мне раньше не сказала. Как ты могла скрывать этот дурдом, который поселился прямо напротив тебя? Я не хотела тебя расстраивать. Не хотела, чтобы твоя важная командировка сорвалась. Рома нежно взял меня за подбородок, продолжая сидеть передо мной на коленях. Я люблю тебя, Катя. Мне плевать на все. На все, кроме тебя. Я опять нервничала из-за этого ублюдка его паршивой семейки. Не стоило еще тогда нанять киллера и стереть это ничтожество с лица земли. Рома, ты даже не представляешь, как я зол. Я убью его. Не шучу, Катя, я его убью, если он посмеет подойти к тебе ближе, чем на километр. Он не причинил бы мне вреда. Просто у него горе. На эмоциях от отчаяния и раскаяния так пытался до меня докричаться. Мне похер, что у него там. Да хоть неизлечимая болезнь, ему жить два дня осталось. Ты моя, ты моя женщина, моя жена. Наклонился и крепко-крепко обнял. Я никому тебя не отдам. и никому не дам тебя обидеть. Я дорожу нашими отношениями и умру без тебя. Я тоже очень сильно тебя люблю. Я тоже тобой дорожу. Ты самый-самый лучший. Прости меня за все. Мне ставил попытки прорваться к тебе, за что получил еще. Рома не надо было. Как не надо злиться он? Я чуть с ума не сошел, когда его увидел, как он вцепился в тебя своими грязными руками. Я готов был ему их переломать. Он того не стоит, слабо лепечу я. Не трогай его больше. Ты можешь силу не рассчитать. Вова намного слабее Рома, особенно сейчас, после того, через что он прошел. Я не могу позволить, чтобы Рома взял грех на душу из-за меня, если он не рассчитает силы. «Давай договоримся в следующий раз, если нечто подобное повторится, чтобы ты не молчала. Это важно. У нас не должно быть секретов друг от друга. Даже если ты решила скрыть от меня что-то во благо, хорошо?» «Киваю». «Извини еще раз, больше такого не повторится». «Просто это могло быть опасно для тебя. Кто знает, что это олуха в голове? Он уже показал однажды тебе свою натуру. Он гнилой человек, а такие люди не меняются. Мы должны уехать». Немедленно собираем вещи и выставляем дом на продажу. А как же Анечка? Не успели ее забрать, уже переезжаем. этот вопрос я тоже улажу. Как ты себя чувствуешь? И вообще, что это было? Врач будет с минуты на минуту, кстати. Ты почему в обморок решила упасть? Перенервничала, испугалась? Я точно знаю, что Рома ревнует. Неужели он думает, что я могла вернуться к Вове? Поэтому в нем столько ярости. Частично испугался, что я брошу его, потому что на горизонте вновь появилась моя первая любовь с извинениями и раскаянием. Но этого не будет. Я уже себе однажды слово, что я ни при каких обстоятельствах не дам Вове второй шанс. Я больше не люблю Владимира. В моем сердце был, есть и будет роман. Внезапно раздался звонок в домофон. Это врач приехал. Рома впустил его. Через минуту на пороге комнаты появился немолодой мужчина-терапевт, Ухоженный, солидный внимательный. Поздоровавшись, прошел к нам в гостиную. А за его спиной я опять увидела Владимира. Теперь он вообще вторгся в наш дом без предупреждения. Видимо, проскочил вместе с врачом. «Катя!» Застыл в проходе и смотрел на меня с печалью. «Ты издеваешься?» «Все, дубль два». Рома дернулся к нему, я едва успела перехватить его за рука в пиджака, «Не надо! Вова, уйди же, наконец! Убью его!» Пусть убивает. С поникшим безразличием бормочет он. Я должен был увидеть тебя, чтобы убедиться, что ты в порядке. Я переживал. Я не могу иначе, Катя, тебе лучше. Поскуда ты переживал? Я все знаю о тебе и твоей семейке, мразей. На том свете будешь прощения просить перед судом высшим. Рома, пожалуйста, прекрати». Я опять нервнича, ночная комната вновь завертелась перед глазами, несмотря на то, что я лежала. «Если бы не Катя, я бы с тобой не церемонился, скажи спасибо ей!» «Мужчина, попрошу вас выйти, здесь слишком шумно», сделал замечание врач, пытаясь измерить мне давление. «Рома, обещай, что ты не будешь его бить!» Сомкнул челюсти, будто боролся с собой. «Прошу!» с нажимом. Закрывает глаза, на секунду выдыхает. Если бы тебя не было рядом, только ради тебя. Пошли на выход, сука. Рома выпроводил Вову толчком в плечо. Они исчезли в коридоре, а у меня внутри все сжалось. Боже мой, что творится. Так, Екатерина, теперь опишите мне вашу проблему, просит доктор. Слабость сильная, еще тошнит, сознание потеряла. Перечисляю симптомы. Перенервничала, наверное, муж, бывший муж. Конфликты семейные, понимаете? А с аппетитом что? осматривает меня и за пульсом наблюдает. Не очень в последнее время. Я смогли что-то съесть несвежее? Не думаю, а всегда покупаю только качественные продукты. Он еще задал несколько вопросов, делая задумчивый вид. Я отвечал на них механически, потому что мое внимание было сконцентрировано только на моем бывшем и нынешнем муже. Я услышала голоса в отдалении сада, доносившиеся из окна, оставленного на проветривание. «Что они там делают? Можете посмотреть?» Мужчина оторвался от дел, шагнув к окну. «Курят, разговаривают о чем-то, плечами пожал. Дистанцию держит. «Хорошо, спасибо». Я выдохнула с долей облегчения. «Рома прав. Нам нужно уехать. Я этого и сама хотела». Итак, вам нужно обратиться в клинику, сдать анализы. И еще один важный вопрос. Когда у вас были последний раз женские дни? Эм, чуть больше месяца назад, точно не помню. Из-за замерзшей беременности у меня начались проблемы со здоровьем, поэтому бывали сбои и задержки. Цикл сбивался постоянно. Вот оно что, тогда рекомендую вам также сделать тест, чтобы исключить возможную беременность. Стоп. Что? Беременность? «Нет, это точно невозможно», — отмахиваюсь я. «Врачи не давали мне никаких гарантий, что я смогу забеременеть, поэтому мы взяли малышку с детского дома», — киваю в сторону коляски с Санечкой. «Всё же я настаиваю» — на губах врача играет легкая улыбка. «Не первый случай в моей практике, когда у пары получается стать родителями неожиданно». «Хорошо, я сделаю, спасибо вам». «Соблюдайте пока постельный режим, не нервничайте, питайтесь правильно». С вашими мужчинами я поговорю. Вас нужно изолировать от них обоих. От бывшего так точно, Рома, он прекрасный человек. Доктор пишет рекомендации на листке, прощается и уходит. Если состояние ухудшится, вызывайте скорую. Я покусываю губы, глядя на лист, оставленный им на журнальном столике, и почему-то думаю о своей задержке. Ноги словно сами по себе несут меня к комоду, где хранится аптечка, Я беру туда коробочку с тестом иду в уборную. Когда выполняю процедуру, как обычно думаю, что все это глупости, сколько я же таких тестов спустила в никуда, и все время один и тот же отрицательный результат. Доставив тестовую полоску на раковине, не умываюсь, рассматривая свое отражение в зеркале. Внимание привлекает странный блеск в моих глазах, которого точно не было. Я тянусь за полотенцем, и мое сердце замирает. На тесте две полоски. Две красные яркие полоски. В шоке, хватаю теста, просто не верю собственным глазам. Моим щекам льются слезы. Этого не может быть. Ну не может. Но появившиеся симптомы твердят об обратном. Я подбегаю к окну, распахиваю его и кричу Роме. Рома, пожалуйста, иди сюда, я должна кое-что важное тебе сказать. До меня обрывками доносится его речь. Они и так и беседуют о своем мужском. Рома вправляет ему мозги и объясняет спокойным, но устрашающим тоном, что будет, если он и дальше продолжит лезть на рожон. «Ты меня понял? Теперь исчезни!» — указывает на ворота. «Возвращайся к своим детям, забудь уже Катю, я ее никому не отдам». Муж выпроваживает бывшего за забор, а он смотрит на окно, в котором нахожусь я до последнего. И исчезает за углом. Как будто мы больше никогда не увидимся. Я запоминаю его последний взгляд и потрёпанный внешний вид с приличной ссадиной на щеке. Вот и все, Вова. все закончилось. Прощай. У нас с Ромой будет ребенок Наш. Наш общий и долгожданный малыш. Эпилог. Когда я увидела на тесте две полоски, Эта новость стала для нас каким-то волшебным сном. Сперва я не поверила, даже ущипнула себя несколько раз, ощутив жжение на коже. Потом на ресницах выступили слезы радости, трепета, волнения. Они перемешались с моими эмоциями, и я уже неслась навстречу Роме, чтобы свести его с ума. «Катюш, в чем дело?» Мы столкнулись с ним возле лестницы на первом этаже. Я упала в его объятия и начала долго, ненасытно целовать я я беременна что ему сначала показалось мало ли послышалось, но когда я дрожащими пальцами вложила в руку тест он повторил мои реакции ты шутишь но как я не знаю Рыдаю сквозь слезы счастья и обнимаю любимого мужа а верно это просто чудо девочка ты моя солнышко любимая малышка осыпал теплыми словами лелеял в объятиях и просто благодарил за то, что я есть. Это самый лучший подарок, который я когда-либо смел заслужить. Я сама не ожидала, правда. Врач посоветовал сделать тест на всякий случай. Я, конечно же, не рассчитывала ни на что другое. А тут такое. Я верил, что у нас все получится. Как ты себя чувствуешь? Хорошо, слабость ощущается, тошнит немного. Паузу делаю, переводя дух, добавляю растерянно. Плакать еще хочется, и смеяться. Рома выдыхает, мягко касается ладонью моего живота. Как «Жи же сильно я тебя люблю. Спасибо за это чудо. И спасибо, что выбрала меня. Как этот дух только посмел сюда явиться. Зря я не настоял на охране, послушал тебя. Злится немного, думаю, это было последнее предупреждение Гордеевым. В следующий раз слов не будет, начнутся реальные действия. Ты переживал? Опасался, что старые чувства вскружат мне голову вновь, и я опять воспылаю к Владимиру симпатии. Этому не бывать. Я рад. Рад, что это не так. Спасибо, что уточнила это. Я не такая, как он, слабая, предательница. Ты слишком много для меня сделал. Людей судят не по словам, а по поступкам. И я тебя люблю не за слова, не за деньги. Просто за то, что ты есть. За твое тепло, счастье нежность, которые ты мне даришь. Тянусь к лицу Рома, наши губы встречают друг друга мягкими, очень нежными касаниями. Этот поцелуй воздушный, трепетный, безмятежный. Он дарит мне новые силы и энергию. Я запомню этот миг на всю жизнь. Давай пошлю кого-нибудь в аптеку, пусть еще купят тесты. Да, конечно, хорошая идея. А завтра я отвезу тебя к врачу. Пройдем УЗИ. Боже мой, Катя, как я рад за нас. Сама не могу поверить. Я, честно, уже не надеялась никогда забеременеть и родить ребенка своими силами. Стоило только навсегда отпустить эту мысль, и она пришла. Да точно. За нашими спинами раздался детский плач, я побежала проверить, как там Анюта. «Ну-ну, наша булочка, иди сюда». Заботливо беру Аню из коляски, покачиваю на руках. Рома любуется каждым моим действием, он восхищается мной Ты будешь потрясающей мамой. Как же тебе идет! Ты стала более женственной в последнее время. Я мечтаю о сыне с твоими глазами, вдруг заявляю. Если мечтаешь, значит, будет. Улыбается, подходит и обнимает нас с дочей вдвоём. Да еще одну девочку давай. Ах размечтался ж ты, Арбатов, а то. Просто смотрю на статку, прижавшуюся к моей груди Аннушку. А как же Анечка? О чем ты удивляется? «Аня теперь наша, будем растить». «Я не смогу отказаться от нее, даже если у меня на свет сразу трое не появится». «Умница!» — губами к волосам моим прижимается. «Люблю безмерно. А я тебя». «Рад, что ты, Анюта, уже забрала. Жаль, что наш праздник сорвался», — хмурится. «Если сорвался в жертву, такой новости это того стоило. В чем ты с Гордеевым говорил?» «Это был мужской разговор». «Тоновый голоса становится холоднее» объяснил твоему бывшему, чтобы он навсегда забыл дорогу к тебе. Он уже сделал выбор. Тогда, шесть лет назад. Теперь пусть пожинает плоды своих поступков. У него остались дети. Да пусть живет ради них. Если он, конечно, мужик. Ты так сказал? Да, я люблю говорить прямо, ты меня знаешь. Можно Аню подержать? Передаю Роме Ньютон, он заботливо прижимает нашу хрупкую куколку к своему сердцу. Она такая милая, ангел. Это точно, любуюсь этой картиной. Бальзам на раненую душу. Ты будешь отличным папой. Ты прекрасно справляешься. Она совсем-совсем не плачет в твоих руках. Спасибо, Катя. Спасибо тебе за все. Особенно за то, что ты есть. Мы еще раз крепко обнимаемся, как настоящая семья. Начинаем обсуждать наши дальнейшие планы. Да, Гордеева больше не беспокойся. Я выставил по всему периметру охрану. Он должен понять, у тебя теперь другая жизнь, другая судьба, другой мужчина. Я не подпущу больше его к тебе ближе, чем на километр. Не допущу, чтобы ты нервничала из-за него. Теперь тебе надо себя беречь, особенно тщательно. Я понимаю. Сегодня дам задание своим людям, найдем новый дом. Этот я выставлю на продажу, мы переедем. Надеюсь, ты не против. Нет, я хочу поддержать твое решение. С горечью соглашаюсь, на что поделать? Я полюбила этот дом, но душевный комфорт важней. Я найду дом для нас еще лучше, чем этот, так что начнем потихоньку складывать вещи. Мы еще немного времени проводим в теплой обстановке, а затем начинаются новые хлопоты, наполненные другими, насыщенными событиями. На этот раз они излучают только позитив. «Владимир. Я докурил сигарету, выбросил бычок в урну и вошел в здание психиатрической больницы. Сегодня меня ожидал тяжелый разговор. Я не хотел его, но был вынужден это сделать. Приехать сюда после того, как узнал правду о Екатерине, и заставить мать раскрыть другие интересующие меня детали. Этот роман, роман Арбатов, очень серьезный мужик». Даже представить себе не мог, что Катя вышла за него замуж, что именно он окажется ее мужем. Я поискала о нем информацию, его бурная деятельность впечатляет. И бьет он, кстати, отменно. Челюсть болит до сих пор, хотя уже несколько дней прошло. Он смог мне хорошо вправить мозги, так, чтобы я через «не хочу» отступил. Выполнил все, что он от меня попросил. Честно сказать, это сходу подействовало. О многом поговорили, много обсудили, выйдя на компромисс. Увидев его отношение к Кате, к нему я сразу осознал, что у меня нет шансов ни малейших, так что не стоит даже пытаться. Я проиграл, пора смириться, отступить и забыть. Я видел Катю в окне тогда, в последний раз. Думаю, это была последняя наша встреча. Если не в жизни, то в ближайшие несколько лет точно. «Мне кажется, у них случилось что-то важное». Катя была встревожена, когда кликнула Романа. В ее глазах словно сияли мелкие крупинки бриллиантов. Почему-то первая мысль в голову пришла, она беременна. Ее слабость, обморок, какое-то загадочное состояние. Думаю, что это так, даже несмотря на неутешительные прогнозы врачей. Наверное, меня это уже не касается. Я должен смириться. Как бы больно не было, но я все просрал». Я должен их отпустить и понять. Она любит Романа, она счастлива с ним. Она его законная жена, это не изменить. Слишком сильно его любит. Я завидую им, подыхаю от зависти и разочарования, что они такая гармоничная пара. Они любят по-настоящему и искренне счастливы. Мне такого не будет никогда. Я буду до конца своих дней жалеть, что выбрал не тот путь и послушал мать. У меня двое детей, я взял за них ответственность на себя и должен поставить их на ноги. Войдя в палату к матери, я увидела ее сидящие у окна. Она смотрела в одну точку, будто слевшая мумия что-то тихо бормотала. Я пришел к тебе, окликнул ее зло твой сын. Вздрогнула, но не стала оборачиваться, которому ты испортила жизнь. Она выглядела ужасно, просто животное, запертое в клетке в то же время смогла ответить на мои вопросы. Это единственное, что я попросил хотя бы, чтобы у меня не осталось хоть что-то человеческое в памяти. «Покайся, раскрой всю правду и признай вину». Разговор был долгим, изматывающим. Я рассказал матери о снижании, как она получила свою карму, когда лгала о болезни, как она умирала в боли и муках, потому что даже обезболивающие ей не помогали. Потом о детях рассказал, один малыш погиб, второй родился больным, и непонятно, выживет или нет. Довольна ли продолжать? Ты этого хотела? Такую ты жизнь хотела для своего сына? Снежана стала достойной женой, оправдала твои надежды? Что ты еще хочешь от меня? Я ошиблась. Я поступила чудовищно. Я никогда не найду успокоения после того, что совершила. «Почему вы меня просто не убьете?» Она так и продолжала сидеть ко мне спиной. Ей было стыдно обернуться, стыдно посмотреть своему сыну в глаза. «Потому что смерть — это просто. Ты будешь мучиться долго, здесь, за решеткой, в окружении себе подобного сброда. Теперь расскажи мне ваш план со Снежаной». Как я и думала, они договорились заранее, тщательно все продумали, проиграли, проработали. Где надо, врачей подкупили, где надо, подделали документы. Свидетельства о рождении Стёпа вместе с анализами и заключениями тоже были поддельными, потому что я не изменял Кате, когда мы начали встречаться. Снежана на тот момент была за границей, крутила роман с моим знакомым, влиятельным человеком, которому от меня к нему сбежала, выдав моего ребенка за его. Я мог бы сделать тест, тест на всех своих детей, Я этого не хочу. Пусть будет, как будет, смысл уже всего этого. Снежана нет, мать наполовину овощ, я должен искупить вину. В качестве этого буду поднимать и ставить на ноги детей, потому что мне понадобится много сил и терпения. Все, что я хотел услышать сегодня, я услышал. Я распутал клубок полностью, вышел из здания больницы и поехал к своему ребенку. Наденька до сих пор лежала в боксе под наблюдением врачей, Но сегодня мне разрешили взять ее на руки. Врачи сказали ей намного лучше. Она открыла глаза и увидела, какие они у нее красивые, мои копии. Надя посмотрела на меня, и в этот миг внутри меня много изменилось. Это был какой-то человеческий такой взгляд, полный смысла и надежды. Она смотрела на меня так, словно все понимала. Каждое мое действие, каждое слово, взгляд. Я наклонился к ней и поцеловал ее в лобик. Меня опять пробила на слезы, и тогда я понял, что не брошу ее никогда. Малышка крепко ухватилась своими маленькими пальчиками за мой палец и не хотела меня отпускать. Это был знак. За моей спиной послышались шаги, я обернулся и увидел Анастасию Сергеевну. Она мило улыбнулась и затеяла разговор. Наденьки уже лучше, скоро ее переведут из реанимации в обычную палату. Я как раз хотел с вами встретиться, Анастасия. Я подумал над вашим предложением. Сможете ли вы стать няней нашей семьи, няней особенного ребенка? Правда, улыбка заиграла на ее губах еще шире? Конечно, не вопрос. Буду вам очень признателен. Мы обсудили наши дальнейшие планы, я отправился домой к Степе. Ужасно соскучился по сыну. После смерти Снежана он впал в депрессию. Я стала больше времени проводить с ним вместе, мы сблизились. Понимаю, он тоскует. Мать как никак. Но я буду делать все возможное, чтобы Степа начал жить по-новому. Анастасия Сергеевна мне симпатизировала. Когда я общался с ней, становилась как-то теплей. Она всегда выглядела такой спокойной, радушной, улыбчивой. Мне было комфортно. Думаю, у нас в будущем сложатся хорошие отношения там, кто знает. Когда я вернулся домой у соседей в доме была тишина еще утром я видел как Арбаты спешно грузили коробки по машинам нетрудно догадаться готовились к переезду сейчас же подойдя к дому ближе я увидел табличку с объявлением дом выставлен на продажу они уехали уехали насовсем, пока я нянчился с надей в больнице я посмотрел им вслед достал телефон на экране которого ранее поставил Катину фотографию, завис на секунду, а затем удалил ее. Выдохнул и попытался отпустить эту мысль. Вот и все, Катя, прощай. Обещай, что ты будешь счастлива. Ты это заслужила. Спустя несколько лет. Никитка, догоню, догоню, догоню. Мой сынок звонко смеется и бежит, от меня играя в догонялки. Я устремляюсь за ним. Он прячется за скамейку и пытается не хохотать, зажав рот ладошкой. А я крадусь осторожно, выскакиваю на него сверху. Бу! Никита прыгает в мои объятия, жадно-жадно тискаем друг друга, пока наш папочка, держа нюду за руку, подходит к нам с огромной порцией сладкой ваты. Держите, сладкоежки. Спасибо, папуля, благодаря Рому, любимой дочи сын. Нам очень весело. Будем кататься на велосипедах? Конечно. О, только без меня. Я поглаживаю свое большое пузико и думаю, только велосипеда мне сейчас не хватает. Ой, пинается. Правда, ну-ка? Рома наклоняется к моему животику, прислушивается. Да, точно, я чувствую шевеление. Это потому, что я только что съела кусочек сладкой ваты. На УЗИ сказали, будет девочка. Боже, Ром, я так рада. Потрясающая новость! Любимого переполняют эмоции. Ты хорошо себя чувствуешь? Тебе не жарко, не холодно? Ты не устала? Нет, Машу головой улыбаясь, все прекрасно. Продолжаем дальше нашу прогулку. Мы все вместе беремся за руки и шагаем вдоль парка. Скоро семья Арбатовых станет еще больше на одного маленького человечка. Не верится, Кать. Кто бы мог подумать, что я, несмотря на все трудности, забеременею третьим ребенком. Никитку я выносила и родила успешно. Теперь вот маленькая Мариночка на подходе. Жду, не дождусь, когда увижу нашу очаровательную крошку. День проходит замечательно. Сегодня в столице праздник. День города. Шумно, людно проходят мероприятия для детей и взрослых. Малышня не хочет отсюда уходить. Рома безумно заботливый. Он окружил меня вниманием, теплом. Постоянно спрашивает, нужно ли мне что-то, как я себя чувствую, как это приятно. Муж меня постоянно балует. Не верю, что мы с Ромой вот уже, как 10 лет в браке, живем в мире и согласии. О прошлом я практически не вспоминаю. Мое внимание полностью поглощено детьми, мужем, семьей. Я не знаю, где сейчас Вова, как он, как сложилась его жизнь, что с его детьми. Для себя я решила, мне это знать незачем. Если начинать с чистого листа, и о нем тем более даже вспоминать не стоит. Однако я простила его искренне, особенно после того, когда он прислал мне видео, снятое в больнице, где он общался со своей матерью. Она была длинным, это был их разговор, где его мать, Антонина Павловна, призналась во всем сама. Она подтвердила тот факт, что его во мне не изменял, когда мы находились в отношениях. Я узнала это, я узнала всю правду, но ничего уже не изменишь. Этим днем я даже не думала, что сегодня произойдет наша встреча. Мы столкнемся, пересечемся взглядами, увидев друг друга на расстоянии. Я не сразу их узнала. Всё-таки прошло пять с половиной лет. Это точно был он, Вова, своим старшим сыном, дочкой, которую он катил в инвалидной коляске и незнакомой женщиной. Они прогуливались по парку, наслаждаясь солнечным днем, проводили время так же, как и мы, в кругу семьи. Я увидела их первой, затем Вова увидел меня. Он смотрел на меня неотрывно, но продолжал идти, как ни в чем не бывало. Я смотрела на него, на его семью, и эту вполне себе милую незнакомку реагировала внутренне спокойно. Значит, он не бросил свою больную дочь. Присмотревшись к ней, отметила, как она похожа на него оказывается. Черты лица схожие, глаза один в один девочка была почти ровесницей на шанечке она вела себя странно не как другие детишки ее возраста не стало ее безмерно жаль. Однако я восхитилась поступком Вовы, он не бросил ее, не бросил степу тоже, более того похоже он женился. Вова держал за руку свою спутницу они мило беседовали во время прогулки, а потом девушка предложила сфотографироваться возле фонтана. Рома, похоже, не обратил на них внимания, только мы с Уовой узнали друг друга. Бывший окинул взгляд на мой большой живот, затем отвернулся. Я отчетливо увидела проблеск грусти в его глазах. Вокруг меня бегали мои детки, смеясь и веселясь. Рома держал меня за руку и кормил с рук сладкой ватой. Вова увидел, что мы являемся олицетворением прекрасной, гармоничной семьи. Я все еще счастлива без него, с другим мужчиной, ради которого я готова на все. Так мы прошли мимо них, соблюдая дистанцию. Мы просто посмотрели друг на друга, и все. Разминулись. Просто как случайные встречные прохожие, как чужие друг другу люди. На этом наша история подошла к концу. С тех пор я его больше не видела и не искала с ним встреч. Моя любовь была полностью отдана моей семье